802 второй день в мире Содома, утро, заброшенный город в высоком лесу, башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. На то, чтобы окончательно закрыть все хвосты по белому движению на юге России, у меня ушло еще четверо суток. Добровольческая армия на момент переворота в Новочеркасске базировалась на Ростов-на-Дону, а ее передовой отряд под командованием полковника Кутепова вел бои с группой Краскома-Северса на Таганрогском направлении. Ростов, захваченный добровольческой армией, после подавления там советской власти в декабре 2017 года, был густо залит рабочей кровью. Корниловцы вешали и расстреливали не только пленных красногвардейцев, но и всех, кого подозревали в сочувствии советской власти. После освобождения города советскими войсками ответом на такую политику корниловцев, если не принять экстренных мер, неизбежно станет красный террор против местных представителей эксплуататорских классов. Утром 13 числа, то есть 26 января по Григорианскому календарю, я со своими людьми высадился в поселке Матвеев-Курган, где к тому времени располагался штаб группы Сиверса, предъявил свой мандат, после чего заявил, что беру руководство операций по ликвидации добровольческой армии на себя. От такой новости Сиверс на некоторое время впал в ступор, а потом ответил, что мандат у меня, конечно, страшный, но он подчиняется только товарищу Антону Вавсеенко. Тогда прямо из его штаба, расположившегося в здании железнодорожной станции, я открыл портал в императорскую ложу Таврического дворца, откуда товарищ Ленин дирижировал съездом Совета. К этому моменту делегаты уже заслушали отчеты в ЦИК и Совнаркома, утвердили декларацию об образовании Российской Советской Социалистической Республики, ратифицировали мирный договор с Германией и протокол о присоединении к нему Австро-Венгрии. И в настоящий момент дебатировали вопрос закона о земле. Левые эсеры, как я понимаю, встали дыбом, настаивая на своем первоначальном варианте закона. А большевики, которым совсем не хотелось лезть в эту кровавую яму, аргументированно возражали им по пунктам, отбивая все наскоки. Впрочем, это было напрасное перетирание слов на мелком сите. Энергооболочка, собрав данные с зала, сообщила, что наш, то есть большевистский проект, без лишних клопот соберет две трети голосов. Видимо, понимал это Ильич, но продолжал тянуть конетель, чтобы ораторы выпустили пары и успокоились. Поэтому, увидев меня, главный большевистский вождь откровенно обрадовался. «Доброе утро, товарищ Селегин! Потер руки. Надеюсь, вы к нам с добрыми новостями?» «Да, товарищ Ленин, с добрыми!» — сказал я. Калединщина на Дону к настоящему моменту ликвидирована как явление. В Новочеркасске сейчас обживается атаман советского войска товарищ Миронов, он же председатель военно-революционного комитета. А генерал Каледин уже отвечает на настойчивые вопросы моего начальника службы безопасности товарища Бергман. Как оказалось, этого кадра можно довольно чисто закопать без всякого классового подхода, на одном лишь деле о фальсификации выборов войскового атамана, а, следовательно, узурпации власти. «Ну, это же просто замечательно!» — сплеснул Ильич руками. «Тот, кто называл узурпаторами нас, большевиков, сам оказался чистейшим узурпатором!» «Но это далеко не все!» — сказал я калединщина умерла, но Корниловщина еще жива. В настоящий момент добровольческая армия, имеющая в своем составе около трех тысяч штыков, расположена в районе Ростова-на-Дону. А ее передовой отряд под командованием полковника Кутепова в районе Таганрога ведет бои с группой товарища Сиверса, который сейчас стоит у меня за спиной. «Так этот молодой человек, товарищ Сиверс!» — воскликнул Большевиков. — Очень интересно познакомиться. Премного о нем наслышен. Да вы рассказываете, товарищ Сиверс, рассказывайте. Как там у вас дела? — Здравствуйте, товарищ Ленин, смутившись, сказал Сиверс. — Бои у нас тяжелые, враг сопротивляется отчаянно, но мы непременно победим. Конечно, победите, товарищ Северск, кивнул Ленин, но, как я понимаю, у товарища Серегина имеется по этому поводу какое-то особое мнение, иначе бы он вас сюда не привел. Да, товарищ Ленин имеется, подтвердил я. Каледин рухнул так быстро, потому что у него не было опоры ни в народе, ни в войсках. Корнилов это совсем другое дело. Он опирается на зверевший офицерский сброд уже испробовавший крови русских людей и не желающие останавливаться. В моих глазах эти люди выглядят живыми мертвецами, и чем быстрее их удастся похоронить, тем будет лучше для всех. Сами они в плен не сдаются и, в свою очередь, убивают всех попавших к ним в руки красногвардейцев и просто сочувствующих советской власти. Но тут есть несколько вопросов. Во-первых, для скорейшей ликвидации корнеловщины чтобы из района Таганрог-Ростов живым не ушел ни один мерзавец, мне необходимо будет бросить сражение боевые части моей армии. Во-вторых, наличие на одном театре боевых действий двух независимых друг от друга союзных армий – это всегда путь к большим неприятностям. Во избежание накладок и непонимания я прошу непосредственно подчинить мне группу товарищей Сиверсу. В-третьих, пока я затаптываю угольки и искры белогвардейщины, никто не должен начать поливать их керосином, а иначе пожар разгорится не слабее, чем в основном потоке. Не должно быть никакой коллективной ответственности и огульных репрессий против классовых врагов, только выявление уцелевших палачей трудового народа и их предание суду революционного трибунала, а не то все вернется на круги своя. Сиверс хотел что-то сказать, но Ильич его прервал, не дав рта раскрыть. «Э, «Да, товарищ Сиверс, это действительно так», — подтвердил он, заложив большие пальцы за пройму жилета. «И вас это тоже касается, поэтому будьте дабы, не возражайте и слушайте, что вам говорят. Товарищ Сиверс, человек для нашего времени не местный, но уже несколько раз он оказывал нам более чем значительную помощь. Если бы не он, то над Советской Россией...» До сих пор висел бы Дамоклов меч германского нашествия. Он помог нам раскрыть окопавшихся в наших рядах агентов мирового капитала и злейших вагов советской власти. И он же помог нам быстро и бесковно решить вопрос с коллегенщиной. И вот кто такой на самом деле, товарищ Сиверс, для нас еще вопрос. Прозондировав Сиверс со своими методами бога войны, я пришел к выводу, что в основном потоке на него повесили чужих собак. Да и по времени тоже банально не сходится. Как доложила энергооболочка, в середине марта он уже командовал Пятой й армией на Харьковском направлении, а гусарствовать большевики на Дону начали только к началу апреля. К этому времени самым главным советским деятелем на юге России, фактически красным наместником, стал Антонов-Овсеенко, что и закончилось всеобщим белоказачьим восстанием и возвращением из небытия добровольческой армии. «Товарищ Сиверс невиновен в приписываемых ему грехах», — сказал он. «В этом деле замешаны совсем другие люди». Во-первых, товарищ Антонов-Овсеенко, остававшийся советским главнокомандующим на юге России, в то время как товарищи Сиверса сразу после освобождения Ростова перебросили на другое направление. Во-вторых, местные товарищи из ростовского рехкома, вышедшие из портфолия и жаждавшие мести за корниловские репрессии. «Очень хорошо!» — сказал Ильич. «Просто замечательно! В таком случае мы отзываем товарища Антонова Овсеенко в Петроград, а главнокомандующим Южным фронтом становится товарищ Серегин, так сказать, до особого распоряжения. Вы меня поняли, товарищ Сирс?» «Так точно, товарищ Ленин!» — ответил тот, подтянувшись. «В таком случае выполняйте!» — махнул рукой Ильич. «А у нас тут и своих завод полный рот!» Тем временем Корнилов понял, что после переворота в Новочеркасске его маленькая добровольческая армия рискует угодить в окружение, и намылился на ретираду. Отступать он решил в сторону Екатеринодара, где пока гнездилась своя кубанская казачья рада, благо путь через Батайск был еще свободен, поскольку товарищ Антонов со своими большенизированными войсками выведенными с Казачьего фронта, пока не продвинулся дальше Тихорецкой. Одно дело для корниловцев три месяца партизанским отрядом бродить пешком по обледеневшим степям, и совсем другое – с ветерком промчаться 300 километров по железной дороге. Дальнейшие события развертывались быстро и страшно. Вечером 13 января по юлианскому календарю а по Григорианскому, соответственно, 26-го числа, из Ростова вышел первый воинский эшелон с отборным Корниловским офицерским полком в 500 штыков. Два звена Шершнеев, все в ударном обвесе, поймали его на перегоне брюховецкая Тимошевская, и прямо на ходу расстреляли из магнитоимпульсных пушек. К этим людям у меня не было ни жалости, ни сожаления. Так что высадкой десантов для добивания раненых я не заморачивался. И так понятно, что в этой мешанине деревянные щепы от разбитых теплушек и кровавого человеческого фарша уцелеть могли не только лишь все. Дальше поезда из Ростова пошли густо, как лосось на нерест. При этом вместе с корниловцами от наступающих красных драпали члены их семей у кого те были при себе, а также разные ростовские буржуи, которым правдами и неправдами удавалось влезть в переполненные эшелоны. Эти люди опасались возвращения советской власти и пытались сбежать от нее любой ценой, но вместо спасения угодили в самую мясорубку. По счастью, у таких случайных жертв Был совсем немного, ибо специальных поездов для эвакуации гражданских генерал Корнилов в первую ночь не отправлял. Одновременно также по железной дороге из Таганрога начал отходить отряд Кутепова, и на участке Таганрог-Ростов разыгрался воздушный террор. А люди, которые по своей собственной территории повели себя как иностранные оккупанты, другого отношения к себе не заслужили. Утро 14 числа выдалось томным. Поезда, отправившиеся в течение ночи из Таганрога в Ростов и из Ростова в Екатеринодар, стояли на путях разбитые. А их некогда живая начинка была перемолота так тщательно, что для опознания погибших потребовался бы анализ ДНК. Помимо всего прочего, у Корнилова совершенно закончился подвижной состав. Ни в Ростове, ни в Таганроге не осталось ни одного исправного паровоза. И в то же время в составе отряда Кутепова оставалось еще порядка 500 активных штыков, а у Корнилова в Ростове около тысячи. И в этот момент шершни, закончившие воевать с эшелонами, переключились на Ростов. Ударом подверглись железнодорожная станция, где в ожидании погрузки скопилось значительное количество корниловцев и потенциальных беженцев. Вербовочный офис добровольческой армии, одноэтажное здание по адресу улица Никольская, ныне Советская, дом 120. И неофициальный штаб Корнилова в особняке промодова по адресу улица Пушкинская, дом 148. Два последних объекта долбили не только магнитоимпульсами-пушками, но и пакетами наров с триаленитовыми боевыми частями. А это такие гостинцы, что больше и не надо. Особняк Парамонова после удара с воздуха превратился в пылающие руины, погребая под собой трупы генералов Корнилова и Маркова. Генерал Деникин был тяжело ранен на вокзале, куда после штурмового удара Шершней со Святогоров десантировались четыре боеготовые когорты из интернациональной армии Велизария, что, собственно, спасло этому человеку жизнь. Еще одна когорта высадилась на территории городской тюрьмы, что было сделано для предотвращения массового расстрела политических заключенных при отходе белых из города. И еще одна когорта взяла под контроль железнодорожный мост, что превратило Ростов в ловушку для остатков добра армии. Ибо пешеходно-гужевой Донской мост являлся наплавным и функционировал только в теплое время года. Впрочем, после гибели своего командного состава и захватываемой частями вокзала добровольческая армия прекратила свое существование как организованная сила, рассыпавшись на отдельные подразделения, численность взвод рота, лишенные управления и связи между собой. И сразу после высадки десантов в Ростове Полтора месяца находившимся под властью корниловцев вспыхнуло стихийное просоветское восстание рабочих. Не всех красногвардейцев повесили и расстреляли, не все погибли в декабрьских боях, осталось и припрятанное оружие, а самое главное, в наличии имелось изрядное количество лютой злобы против вековых угнетателей. Поэтому, заняв назначенные им объекты, моей части активности больше не проявляли. Со всеми остальными делами местные должны были управиться сами. И одновременно восстание вспыхнуло в Тадаганроге, на которое возобновило наступление группы Сиверса. Воздушная поддержка сделала красногвардейцев смелыми. Кутеповский заслон из сводного офицерского батальона на станции Никлиновка после бомбы штурмового удара Шершней, был смят натиском 3-го латышского Курземского полка. После чего уцелевшие белогвардейцы, которых осталось не более 400 активных штыков, оставили город и под ударами с воздуха вместе с ранеными и обозом стали отступать по дороге в сторону Ростова. Впрочем, Сиверс их не преследовал. Решив свою ближайшую задачу, войска остановились на отдых. Неподалеку от станции Мержаново отступающие белогвардейцы обнаружили разбитый в щепки эшелон с трупами тех, кто, как они считали, уже находится в безопасности. И тогда же им стало известно, что в Ростове большевистское восстание, уличные бои и к настоящему моменту город почти наполовину захвачен советами. Это была катастрофа, на этот раз уже окончательная. Но полковник Кутепов даже не пытался капитулировать. Я бы еще подумал, принимать его капитуляцию или нет. А продолжал вести своих людей к Ростову форсированным маршем, теряя по пути бойцов и телеги обоза. До Ростова, насколько мне известно, дошло не более сотни людей, уже без Кутепова, погибшего при одной из атак шершней а на левый берег Дона не переправился вообще никто. В самом Ростове уличные бои продолжились еще два дня, завершившись только к вечеру 15 -го, 28 -го января. И тогда же я отозвал обратно свои части, взамен доставив в Ростов Сиверса и Миронова, которым, согласно декрету Совнаркома о налаживании мирной жизни, предстояло наводить в городе настоящий лиционный порядок. Говорят, что телеграмма съезду об окончательной ликвидации Корниловщины вызвала среди товарищей депутатов бурное ликование и вал аплодисментов. Тем временем в Ростове красногвардейцы прочесывали город, останавливая всех подозрительных, чтобы проверить на наличии пятен оружейной смазки на одежде, въевшийся запах сгоревшего пороха и присутствие специфических синяков, который оставляет приклад винтовки при выстреле. Тех, у кого такие приметы обнаруживались, отправляли в городскую тюрьму для дальнейшей передачи в мое распоряжение. Остальных же отпускали с извинениями. Самое главное, чтобы не было никаких расстрелов, ни массовых, ни одиночных, а уж мои люди разберутся, кого и куда направить дальше. Главное, что этих людей хватило ума добровольно бросить оружие и прикинуться ветушью. И тогда же, 15 числа, пока я еще возился с добровольцами, произошло еще два, можно сказать, исторических события. Во-первых, из Минска вместе со своим корпусом сбежал до вбор Мусницкий. Именно сбежал, потому что я просил товарищей из центра, пока я занимаюсь Калединым и Корниловым, не чесать хотя бы эту болячку. Никто поляков требования о разоружении не беспокоил. Просто вечером 15-28 января их корпус снялся с места и форсированными маршами направился в сторону временной демаркационной линии. Никто их останавливать не стал, так что переход на сопредельную сторону прошел без потерь и в полном порядке. А там Орнунг. Оружие сдать, в вагоны погрузиться и шагом марш воевать за новую родину на Западный фронт. Именно так. Марионеточное польское королевство, которое решили учинить немцы сразу после ратификации Брестского мирного договора Рейхстагом, войдет в состав Второго рейха на правах вассального полуавтанованного образования. И тогда же в новых землях приведут самую широкую мобилизацию для пополнения изрядно поношенной кайзеровской армии. Просто прежде эти планы кайзер Вилли держал в секрете, а тут, по случаю, они вылезли наружу. Вот так, панове, за что боролись, на то и напоролись». вторым событием был демарс цк левых эсеров. после утверждения на съезде советов большевистского варианта закона о земле они решили хлопнуть дверью и покинуть органы советской власти что непременно должно было закончиться объявлением войны большевикам и товарищи прушьяны на тансон несмотря на весь свой авторитет ничего не могли поделать со своими однопартийцами Большие дети, они и есть большие дети. Если им что-то не нравится, падают на пол и закатывают истерику. Впрочем, что-то такое я подозревал с самого начала, и наладить двухпартийный консенсус старался только потому, что так советовала поваренная книга старших братьев. Теперь надо собираться и отправлять в Торический дворец, решать с товарищами, что мне теперь делать в первую очередь. Пожалуй, пора заняться Финляндией.